Глава 6. Ужин сывовой. Что сказать? Как описать могущественный божественный культ? Потрясал. Нет. Этот культ принижал. Просто принижал любое разумное существо. Чем принижал? Да всем. Просто всем. Для вечернего ужина богиня Ивова избрала не храм, ни город, ни ресторан, нет. Она избрала для своего божественного появления большой зеленый плодородный луг, раскинувшийся рядом с рукавом реки Элирна, место к северу от Альгоры, совсем рядом с северной пустыней. С вершины пригорка, на котором мы с Кирой появились во вспышке телепортации, отчетливо была видна пустыня, тянущаяся к дрожащему вечернему горизонту безжизненные пески виде на эту роскошь, на зубах начинал скрипеть несуществующий песок. Но стоило опустить взгляд ниже, и вот он, зеленый лук, полный жизнью, окаймленный царственными ивами. Не думаю, что это случайный выбор. Слишком уж точно тут показана граница между жизнью и смертью. Тут ивова, тут поют птицы, колышется на ветру трава, а там, за холмами, ничего, кроме волн сухого песка и забунов». На изумрудной траве раскинуто множество цветных шатров. В воздухе переливается радужное сияние невероятного количества божественных аур, призванных защитить сие место от любой угрозы. На наших глазах после алого розчерка на небе на луг полетел гигантский валун, пущенный из Зарграда. Но он даже не долетел до земли. Валуна попросту не стала. Его перемолола в пыль вместе со скрывающимся внутри монстром. А пыль тут же унес к реке налетевший порыв ветра будто грязь со стола смахнули влажной тряпкой. Санстоуны. Святые големы обычно весьма велики, но по сравнению с теми, кто стоял вокруг луга, глубоко уйдя в невыдерживающую землю и по колено в речной воде, обычные големы покажутся пигмеями. Тут высились настоящие гиганты, а многоэтажки окружали избранное для явления ивовы места Дабы столь могучая военная мощь не цепляла взгляды собравшихся отдохнуть, самстоуны были буквально окутаны цветами и живыми побегами, будто на военные машины набросали срезанные ветви для камуфляжа. Но стоит чему-то пойти не так, и сорванные цветы полетят на землю, а могучие големы шагнут к врагу, поднимая страшные руки для удара. Витающие в воздухе разноцветные светляки старательно избегают излишне освещать замерзших санстоунов, а вот на шатры и траву летающие лампы изливают целое море мягкого света. Посреди живописного луга составлены столы, простенькие на вид, деревенские, а вокруг них скамейки, на столах белоснежные скатерти, а поверх них сверкающие хрустальные бокалы, букеты цветов, разукрашенная посуда, кувшины с... Да это определенно молоко! Но не забытое вино, бутылки стыдливо спрятались среди цветов, Похоже, у этого культа четкое правило – все не слишком правильное прятать среди цветов. И боевых големов, и перебродивший виноградный сок. Над лугом помимо аур посверкивает искорками почти невидимое магическое поле. На пиршество могут попасть лишь приглашенные. У прочих нет и шанса, разве что какое другое божество решит попробовать пробиться силой. Кстати, о божествах. У моей ноги торопливо прополз безобидный уж Он нырнул в магическую пелену и пропал. Чуть в стороне проползла еще одна небольшая змейка, стремящаяся туда же, прочь от луга. Не думаю, что змеи решили покинуть место своего обитания из-за поднятого шума и гамма. Больше похоже, что их мягко послали отсюда. Интересно у них правила касательно присмыкающихся. Присмыкайтесь подальше отсюда. Я знаю одну богиню, которой ну очень не понравится, что змей выгоняют с зеленого мирного луга из-за того, что Ивова решила закатить пирушку. Прямо с вершины пригорка бежала белая песчаная дорожка, прямой линией скатываясь к подножью, извиваясь между шатрами и финишируя у столов. Кира чуть сжала руку у меня на локте. — Идем? — Может, не пойдем? — искренне предложил я. — Нет уж, я что, зря мучилась три часа? Топали, топали, — покорился я, и мы ступили на белую дорожку. Мучилось три часа, с каких пор посещение особых вулканических бань Рокхальроума, массаж от крепких рук арчанок, часовое сидение в лучшем салоне красоты эльфийского града в Хасальроума, выбор ювелирных изделий в Храдальроуме, примерка нарядов в Альгоре и выбор туфелек в Акальроуме у женщин стали считаться дикой мукой. Кира прошлась по всем пяти великим городам, дабы предстать на званом вечере Ивовы во всей красе. А теперь говорит про какие-то муки. Не понять мне, женщин, не понять. Она вид так вроде довольная, аж сияет вся. Правда, к сиянию улыбки добавляется матовый блеск кожи лица, появляющийся исключительно после вулканических бань Рокхальроума. Пф, с недовольством вдруг фыркнула Кира. С Роской поговори обязательно, папаша. Где-то видано, чтобы девочка от нарядов и туфелек нос воротила. Безобразие какое-то. Вечно оборванная, пахнет псиной, вся в шерсти и рыбьей чешуе, волосы дыбом лицо чумазая. Поговори обязательно. Поговорю. Покивал я, как китайский болванчик. Прямо обязательно? Хорошо, хорошо. Пробубнил я с надеждой, крутя головой. Может, где-то кого-то убивают? Это было бы хорошо появился бы повод смыться. Будто услышав мои мысли, Кира покрепче сжала и без того железную хватку. И хватит ей деньги швырять. Только плохой родитель заменяет свое внимание горстью золотых монет. Проводи с дочерью больше времени. Да я пытался. Пока ты парилась, с ней провел полчаса. Давай, говорю, посидим. А она давай, но на волчьих спинах. Прокатимся с гиком по улицам, приводя трепет горожан. Ага, я же мэр еще не хватало вот как по канализации лазать так ты не мэр а как по улице верхом на волке сразу мэр канализация относится к городу важное сооружение по отводу нечастот между прочим я обязан проявлять внимание к чему к цифровым отходам ты не от шмыга заразился по помойкам лазают с дочерью поговори да без толку это это смотря как поговорить маму лену бы сюда она бы быстро подход нашла». «Хм, не надо», — встрепенулся я, уловив задумчивые нотки в голосе Киры. «О, вот и встречающие». Навстречу синхронно ступили аж пять седовласых жрецов, склонились в полупоклоне. Мы ответили тем же. Постояли с широкими улыбками пару секунд. Кира толкнула меня локтем. Очнувшись, шагнул вперед, протянул завернутый в белоснежный шелк подарок, Драгоценная шкатулка, украшенная золотом и каменьями. Внутри шкатулки семена Ивы и королевского клевера. О традиции подобных подарков меня предупредила Кира. Ивова богиня светлая, она как бы сама природа. И подносить ей, конечно, можно всякое в подарок, но по этикету добрая богиня не примет ничего, кроме семян, любимых ею Ив и клевера. Но семена ведь можно в разные контейнеры поместить, либо в бумажном грязном кульке подать, Либо в драгоценной шкатулке стоимостью в 3000 золотых монет. Иногда преподносят артефактный щит, заполненный семенами. Типа другой посудины под рукой не нашлось. В общем, преподнести в дар можно любой предмет, главное проявить фантазию. Кира сказала, что так однажды подарили целый золотой фонтан. Вот кто-то из кланов прогнулся так прогнулся. «Семена добрые, семена светлые», с улыбкой произнесла Кира ключевые слова. «Пусть всегда и всюду царит плодородие», — принял шкатулку центральный жрец. «Во имя света!» Жрецы расступились Мы прошли дальше. Я увидел, как поднесенную нами шкатулку принял младший жрец и утащил в ближайший шатер. Там, наверное, живо оценят стоимость подарка. А семена? Их после каждого подобного мероприятия собирают в кучу, их благословляет Ивова. Их с белых драконов рассеивают над берегами рек и озер. плодородие ради. А шкатулки вряд ли выбрасывают. Думаю, это самая дорогая в Вальдире церемония по посеву. его даже эльфов переплюнула, которые готовы золото в землю зарывать ради того, чтобы проклюнулся один особо уникальный зеленый росток. В буквальном смысле. Широким жестом, одновременно кланяясь и источая глазами вселенскую доброту, Некий древний старичок указал нам наши места за пиршественным столом. Предназначенные нам деревянные скамейки приветственно засветились зеленым, точно обозначив, куда именно следует приземлить наше седалище. Мы послушно уселись. Взглянули через стол. Там пока пусто. Глянули левее. «Ого!» — сказала задумчиво Кира. «М? Посмотри!» Беда крутнула тарелку. Показала донышко. Я без труда прочел витиеватую красивую надпись в дар великой богине Ивове от клана альбатросов во имя света. Тарелка из тончайшего фарфора украшена зеленоватыми ветвистыми узорами. Дорогая посудина. Всего таких шесть мы дарили одному из провинциальных храмов Ивовы, что когда-то сосватал нам отличное денежное задание. Такое задание, что принесло альбатросам первую славу, первый кусок не слишком плодородных земель и некоторую финансовую выгоду. В благодарность мы отдарились шестью дорогущими тарелками, доверху наполнив их семенами ивы и королевского клевера. «Шесть тарелок», — повторил я. «Ты уловил», — кивнула девушка. «Всего шесть тарелок, подаренных в далекий провинциальный храм неподалеку от Храдальроума. Каковы шансы, что одна из этих тарелок окажется здесь и будет стоять прямо перед тобой?» — хмыкнул я и роша затылок. «Вот это да!» «О, да!» – фыркнула Кира. «Шансы мизерные. Даже если все шесть тарелок здесь, тут столов и лавок на пять сотен гостей». «Это не совпадение. Решили напомнить, что ты раньше состояла в клане, имеющем добросердечное отношения с культом Ивовы. Прямо угрозой выглядит. Скорее намеком на то, что жрецы Ивовы знают очень многое» и скорее намек на то, что они не против восстановить те самые добросердечные отношения. — Все равно жутковато, — заключил я. — Лучше считать это случайностью, а то аж мороз по коже. — Это не совпадение, — качнула головой Кира. — Но к черту их намеки! Тишку я им не прощу. Они грохнули старушку бубличку. — Кого? — поразился я, лихорадочно роясь в воспоминаниях. — Никакой бублички там не находилось. Ее домишка раздавил один из санстоунов. Она пекла обалденные плюшки, ходила скрючившись, всегда улыбалась. Привечала меня и Роску, угощала выпечкой и чаем. Обалденная старушка. Мы буквально выпросили у нее согласие на исправление ее горба у лучшего мага-целителя. Даже задание взяли. А через пару часов ее мимоходом раздавил спятивший санстоун. Кира грохнула кулаком по столу. Дорогая фарфоровая тарелка жалобно звякнула и разлетелась на осколки. — Ах, какой драгоценный подарок разбился! — огорченно сказал подшагнувший древний старичок, мановением руки заставляя осколки исчезнуть. — Но к чему думать о том, что было, верно? Лучше думать о славном сияющем светлом будущем. Прошлое, пусть даже мрачное и огорчительное, уже минуло. А будущее только подступает. Дедушка исчез. А перед Кирой возникла новая тарелка. Почти такая же. С узорами. Не удержавшись, перевернул и ее тарелку, и свою. Скривился. На моей тарелке красовалась дарственная надпись от неспящих. Еще намек. На кириной тарелке еще одна надпись от альбатросов, гласящая «Такую дружбу надо ценить во имя Света». Они тут совсем обалдели? Захлопнув пасть, я потянулся и забрал пару тарелок у соседей. Их еще не подсадили. Перевернул. Никаких надписей. Ну, ясно. «Вина?» — предложил. «Давай, булькну за Бубличку. Ты со мной?» «Конечно», — поспешно закивал я. «Конечно». «Эх!» Я с огромным удивлением заметил в глазах Киры слезы. «Бубличка! Такая старушка! И какие вкусные булочки!» э -э, Как успокоить в виртуале беременную в реале девушку? Нигде такого гайда не продается случайно?» Особенно если девушка тоскует по горбатенькой цифровой старушке и мечтает об исчезнувших навсегда свежих булочках. — О, — нашелся я. — Не переживай. Бубличка же особая? — Особая. — Булочки вкусняцкие? — Вкусняцкие, — Кира шмыгнула носом. — Вот, — зашептал я, — еще один повод сходить в теплые места. Прямо даже не теплые, а адски жаркие и посетить там один городок, где живут те, кто покинул нас, м? Хм, все шансы встретиться. А еще подкинем госпоже Мизрел немного алмазов, и она устроит тебе сеанс связи, ладно? Точно. Точно. Ну ладно. Уже не столь трагическое шмыгание носом, и сразу за этим требование. Хочу кушать. Так. Я огляделся в поисках официанта. Не нашел. Порылся в кармане и вывалил на фарфоровую тарелку кулек семечек, добавил туда горсть сухофруктов, разбавил все солеными крекерами, поставил крохотную бутылочку вина, шлепнул завернутую в масляную бумагу лягуху, накрыл ее корочкой черного посоленного хлеба. Вот. Это еще что за... Жители напихали. Пожал я плечами. Каждый что-то доноровит в карман сунуть. Взяточник. Не-не. Очаг взяток мы втишки нейтрализовали, это так, угощение. Не отказываться же. А раз взял, не выбрасывать же в помойку с Лимом на съедение. Но выглядит не слишком вкуп. Заканчивать фразу я не стал. Кира уже с увлечением хрустела крекерами и трепетно разворачивала масляные саван жареной лягушки. И была полностью поглощена процессом. Еще и локтями отгородилась. Решив не мешать, поднял голову. И уставился на разглядывающего блюда, дорого выглядящего местного, с щегольской черной бородкой и живым взглядом. Золоченый камзол, крохотная серая шапочка с алым пером, толстая золотая цепь на груди. — Что? — буркнул я, заметив некоторую брезгливость в его взгляде. — Не нравится пища бедных? Ставишь себя выше простых жителей, богатей? — Ну что вы! — вздрогнул тот и поспешно отвел глаза. — Ну что вы! — покряхтев, он хотел было начать беседу но тут места вокруг начали заполняться, и он переключился на своего соседа, вальяжного толстяка с пятью подбородками. Тот, кстати, тоже уставился на тарелку Киры с нескрываемым интересом и жадностью. Беда пригнулась пониже, что-то угрожающе проворчала и толстяк отвернулся. Оглянувшись, я понял, что мы единственные, кто нарушил этикет и начал что-то кушать. Вернее сказать, только Кира. Решив не бросать товарища в беде, Достал из кармана обычной твидовой куртки, взятой с первой попавшейся вешалки в клановом холле, в меру подсохший кренделек с повидлом. Откусил половину, демонстративно заживал. Кира забрала остаток. Но мы недолго приковывали общее внимание. Вскоре оно переключилось на куда более важный объект, чем чавкающие игроки. А именно, на медленный и торжественно возникший над рекой магический экран, показавший улыбчивого дедушку. Того самого, что нас усаживал, и тарелки менял. Очередной могущественный старец, любящий порой прикинуться улыбчивым пустым местом. Старец сложил руки на животе, улыбнулся. На его седых волосах проявился золотой венец. «Величайший жрец! Величайший жрец!» Зашептали сидящие напротив местные. «Ты знала?» — спросил я у Киры. «Величайший жрец. Почти всегда в добровольной отставке» возвращается к работе только в моменты бодрствования Ивовы. А она поспать любит. Пробурчала Кира, не отрывая взор от тарелки. Зовут жизни Жизнеславом Мудрым. Ему, по слухам, больше трехсот лет от роду. По тем же слухам, во время отставки он дрыхнет у изножья Ивовы и от того не дряхлеет дальше. Но при этом даже во сне регулярно получает доклады от верховного жреца, что каждый день приходит поклониться дрыхнущему дедушке и рассказать самые свежие сплетни. Вот так. Что еще? м <свят> м в прошлом был величайшим воином. Однажды в молодые годы вышел в одиночку оборонять захудалый хуторок и разбил боевой отряд верховых серых орков, подкрепленных одним троллем. Любимое оружие в прошлом — топор. Сейчас добрая улыбка, что разит не слабее. Постарев, пошел на службу в храм Ивовы, и там стремительно взлетел в карьере. Взлетел со скоростью петарды, сметая всех конкурентов». Чуть понизив голос, беда добавила. Еще поговаривают, что именно из-за козней дедушки богиня Ивова так сильно любит поспать. А раньше, мол, Ивова денно и нощно бродила по Вальдире, и оттого постоянно находилась в опасности быть повергнутой и низвергнутой. А Жизнеслав Мудрый каким-то образом убедил ее постоянно находиться в пределах храма и желательно в спящем состоянии. «Ничего себе!» – присвистнул я, чем вызвал неодобрительные взгляды соседей по столу. Он тут главный рос, Ивова. Ее проще считать крайне мощным живым артефактом, чьей силы управляет Жизнеслав Мудрый. И при нем Культывовый действительно стал одним из самых великих в Вальдире. Все дела в идеальном порядке. Божественные задания выдаются регулярно. Подвиги храмовых воинов и жрецов совершаются каждый день. «Грамотный ассистент всегда на вес золота», вздохнул я, вспоминая творящийся у нас кавардак. «Это да». «Братья и сестры!» Хриплый уверенный голос жизни слава заставил умолкнуть всех присутствующих. А заодно умолкла музыка, исчез ветер, разбежались облака, на реку упали столбы яркого солнечного света. Огромная радуга дугой накрыла лук. Сегодня прекрасный светлый день. Уже повод для тихой радости. Уже повод избавиться от грусти и начать радоваться ловя лицом солнечные зайчики и даря улыбки каждому встречному. Таков наш избранный путь. Не стоять на месте, постоянно двигаться к свету и по пути дарить радости и веру каждому. Мы — посланники света. Мы — дети великой богини Ивовы, что дает нам силу и дарует радость. Мы же в ответ не ленимся, не киснем в гордыне, о, нет». Мы продолжаем наше светлое дело. Много ли удалось сделать за десятилетия? Много. Достаточно ли? Нет. Тьма по-прежнему угрожает миру. И мы помним об этом. Не забываем ни на миг. Не так ли, братья и сестры? Общий крик дал понять старцу, что все без исключения помнят и не забывают. А еду так и не подали. Есть еще что? Вот. Я достал из внутреннего кармана последний кулек, приберегаемый напоследок. Аппетит Киры мне хорошо знаком по обоим мирам. Засахаренная черешня. Отлично. «Братья и сестры!» — продолжил Жизнеслав, подарив собравшимся широкую улыбку. Я внимательно слушал. И с каждой минутой мои брови поднимались все выше от удивления. Величайший жрец, пересыпая речь восхвалениями, перечислял различные достижения культа Ивовы и неуклонно подводил все к единому весомому знаменателю. Если верить его словам, практически вся Вальдира очищалась от тьмы усилиями армии Ивовы, и что сама богиня направляла усилия Сейрате. И когда очередное важнейшее глобальное сражение подходило к концу, Начиналась очередная эпоха света, а успокоенная и утомленная Ивова мирно отправлялась почевать дабы восстановить силы. Старец вел к тому, что пока Ивова бодрствовала, в мире был порядок, но стоило великой богине сомкнуть глаза, и начинались козни тьмы, что рисковали выползти из своих укрытий только при отходе Ивовы ко сну. В этот же раз тьма и вовсе распоясалась и обратилась к древним союзникам которые, как выяснилось, скрывались на новооткрытом материке Зарград. И на этот раз тьма так могущественна, что может покончить с миром всего одним чудовищным ударом. Но это не повод паниковать. Ведь Ивова проснулась и уже начала действовать. Посланные ею воины и отважные разведчики великой ценой добыли немало важнейших сведений. Теперь же настало время использовать полученные знания. Что за знания? Тайны тут никакой нет. Ивова щедро делится всем с каждым, кто служит свету. О новых знаниях чуть позже. А пока же... Пока же время перейти к самому важному. Ивова бросает клич всем светлым. Каждому. Будь ты воин или маг. Ремесленник или чернорабочий. Будь ты даже светлым божеством. Пусть клич Ивовы достигнет не только твоих ушей, но и твоего сердца. Великая богиня Ивова объявляет начало сбора Божественного Альянса Света под своим мудрым управлением. Она призывает всех собраться и начать действовать. И это не сбор ради смутных намерений. Нет, цель уже определена, и цель крайне важна. Кольцо мира. Вот она, наипервейшая, важнейшая цель. Разведчики принесли горькую и страшную весть. К вечеру завтрашнего дня материк Зарград достигнет кольца мира и разнесет его на куски. Сотни жизней будут потеряны безвозвратно. Свет понесет утрату. Но к чему заранее погружаться в скорбь? Время действовать. Ибо разведчики Ивовы узнали не только о скорости Зарграда. Они немало разузнали и о самом кольце мира. И вот они, щедро даруемые Ивовой знания Некогда кольцо мира было легендарным летающим островом древних, что рухнул в незапамятные времена в океан. Конечно, мудрые и так догадались об этом, ведь чего только стоят названия соседних островов, именуемых «крылья войны». Конечно же, все на поверхности. Каждый мог давным-давно догадаться. Но мы узнали кое-что еще. Нам ведом способ оживить древний артефактный механизм, Это позволит кольцу мира вновь подняться в небо и избежать удара Зарграда. Вот наша сверкающая цель на ближайшее будущее. Обалдеть. Ахнул я, поворачиваясь к Кире. Мудрая. А ты догадывалась? не Жизнеслав Мудрый сделал паузу, с понимающей улыбкой покивал, дожидаясь, когда хоть немного стихнет всеобщее возбуждение. И продолжил. Времени в обрез. Потому так важно собрать Божественный Альянс Света прямо сейчас. Сегодня, этим же вечером, каждый может встать в ряды Альянса Света, речь о спасении целого народа. Сегодня здесь собрались многие, и многие поклоняются другим светлым божествам. Что ж, пусть так и остается, это не помешает принять участие в добром деле. Когда речь касается спасения жизней, Ивова готова пойти на многие уступки, ведь превыше всего Ивова ценит жизнь, а спасенную жизнь вдвойне. Вступайте в альянс и продолжайте поклоняться своим богам. Ваше право. Все мы сражаемся ради света. Все мы братья и сестры, верно? И снова общий крик, перерастающий в дикий одобрительный рев. Если по какой-либо причине некто не может вступить в альянс и сражаться, пожертвуйте, что не жалко, золотую монету, серебряную, медяк, отдайте любую ненужную вам вещь альянсу света, что сумеет использовать даже дырявый сапог во благо, призовите других жертвовать. Богиня Ивова запомнит каждого, кто примет участие, осенит благословением каждого щедро тратя свои божественные силы, которые другие так тщательно сохраняют в преддверии войны богов. Вступайте в ряды, жертвуйте, призывайте остальных. Речь не о благе кого-то, речь о благе всех. Кольцо мира, коли его удастся поднять к облакам, сможет послужить против темного зарграда. Да, темного зарграда. Так его назвала Ивова сразу же после пробуждения, и стало быть, так и есть. Новый материк окутан злом и тьмой, и придется хорошенько постараться, чтобы для начала остановить сошедшую с ума сушу, а затем очистить ее от тьмы. Что ж, божественный альянс света сделает и это. Он остановит Зарград и очистит его от тьмы, а затем возродит заброшенные заморские земли, Отстроит новые светлые города, возделает поля, оградит переселенцев. Все это будет. А начать следует со спасения кольца мира. Уже проведены переговоры с правителями многих королевств и получены их общее одобрение и обещание помощи. Альгора, Рокхальроум, Храдальроум, Вхасальроум, Акальроум. Они на нашей стороне в борьбе против общей угрозы. Вот какая мощь на нашей стороне, но нужна помощь каждого. И потому, прежде чем отдохнуть за угощением, прошу и заклинаю, братья и сестры, вступайте в ряды Божественного Альянса Света, что будет решительно сражаться против тьмы, где бы она ни была. Жертвуйте. И когда тянетесь за монетами, помните, жертвуйте от доброго светлого сердца, а не от расчетливого ума. «Не жалейте монет на благое дело! Вступайте! Жертвуйте!» Повисла тишина. И тут же тишина взорвалась оглушающим ревом. Гости повскакивали с лавок, застучали по столу, что-то кричали, били себя в грудь, топали, срывали шляпы, подбрасывая их в воздух. Это всеобщее одобрение. «А ведь здесь собрались богатейшие из богатейших!» тихо заметила Кира и огромное количество знаменитых героев. Добавил я, оглядывая вопящих. Если они войдут в Альянс, за ними потянутся остальные. Ты слышала главные слова? Про то, что кольцо мира когда-то летало? Нет. Про то, что Альянс будет сражаться против тьмы, где бы она ни была. Это пока они смотрят на океаны зарград а потом они повернутся к дому и... и темным богам не сдобровать. Закончила за меня Кира. В принципе, это неплохо. Но это не самые главные слова, которые сегодня прозвучали. Тут ты ошибся, мэр Росс. А какие? Альянс под властью Ивовы. Произнесла беда. Ее новый страшный бронированный кулак, способный поразить практически любого врага. И способный защитить Ивову от практически любой угрозы. Не говоря уже о том, кто будет управлять летающим островом. Ивова. Само собой. Если им удастся, считай, что кольцо мира и крылья войны станут ее новыми территориями. А тамошние дикари вскоре присягнут ей на верность и станут верными адептами культа. Еще прибавка к божественной энергии. И немалая. М-да. Представляю, как сейчас бесится черная баранаса Проглядеть такое. И как бесятся главы всех старых кланов. Особенно сейчас взбешены те кто во время Великого Похода предпочел остаться на Кольце Мира. Они столько сил потратили, но не нашли главную загадку. И теперь их усилия пойдут прахом, когда Ивова заберет все себе А все называли ее Клушей. Она может и Клуша, но жизни слав. Что делать будем? Отправимся на Кольцо Мира? Понятия не имею, развел я руками. Вряд ли. Но подождем, пока вечер закончится. Но в ряды пока вступать точно не будем. А вот денег пожертвуем, чтобы не выбиваться из общих рядов, а то запишут в темных уклонистов. — Если они спасут кольцо мира, это уже дело хорошее, — припечатала Кира. — Так что жертвуем щедро. — Как бы потом пожертвованное золото не вернулось к нам градом стрелы копий, — проворчал я. — Становишься все мудрее, — хмыкнула беда. — Я записала всю речь. Отправим орбиту он быстрее всех нас оценит угрозу. «И, может быть, даже поделится выводами», — вздохнул я, «если они будут интересными». «Вряд ли», — припечатала Кира. «Он наглухо ведь засел в убежище с мистери, и чует мое сердце, пока они не расколют загадку Тантериала, он и нос они покажет. Божественный ад куда интересней политики что всегда одинаково». «Ты сегодня прямо сыпешь мудростями», — удивленно заметил я эта черешня засахаренная помогает. Есть еще? Нету ничего. Ты меня прямо ограбила. Разве что печенька вот. Ребенок подарил. Давай. А вон угощение. Облегченно выдохнул я. Яство разнесли без магии. Проворная молодежь в белых балахонах, на девушках приталенные, шустро и аккуратно раскидали по столам блюда. Так я и думал. Проворчал я, глядя на длиннющий ряд всевозможных салатов. Была тут и курица, слепленная из пюре. Был и барашек, из баклажанов. А вон и поросенок с яблочком во рту. Уж не знаю, из какого овоща слепили этого красавца и чего напихали внутрь. Настоящего мяса не наблюдалось в принципе. Мяса нет, вздохнул я горько. Ну да, кивнула Кира, пододвигая блюдо с горой свежих крупно нарезанных овощей. Культывовы по кулинарии близок к фрукторианцам, а мясо они готовят и подают только тем, кто отправляется на очередную битву с тьмой, для дополнительных сил. И готовят по особому храмовому рецепту, что так до сих пор и не выведал никто. А рецепт мощный. Мясо просто варят. В котлах. Добавляют специи, читают молитвы. И обычный кусок съеденного мяса дает столько бонусов, что просто невероятно. Тестировали как-то. Двухуровневый игрок съел кусочек, и легко одолел голыми руками двух десятиуровневых крыс, причем дрался в очень ограниченном пространстве. А согласился он на эксперимент ради какого-то боевого заклинания, пообещанного большаками? М да Кто этот бедолага-гладиатор? Я только по трактирным байкам знаю. Очень давно это было. Кто-то из известных. Кажется, он теперь у Неспов. Кто-то, сходящий с ума по боевой магии и неустанно учащийся. В общем, боевое мясо Ивовы... — Весьма и весьма. — Хм, боевое мясо Ивовы. Хорошо ты не сказала «боевая плоть Ивовы». — Фу на тебя. — А вот вино они пьют, — хмыкнул я, глядя, как в мой хрустальный фужер льется красный ручей из наклоненного кувшина. — Ну так, кто не пьет? — А вон и мешки. Сумму нарочито не показывай, Рос. — У меня мешочек золота. В ладони не спрятать. — Имею в виду щедрой горстью не бросай. Засунь руку в мешок по локоть и только затем разожми пальцы. Понял. От каждого по возможности. И если у кого-то возможностей малый бросит он лишь пару медиков, смеяться над ним никто не будет. Но и щедростью не побахвалишься. Мешочек, может, и велик, а кто знает, что за монеты в нем. А кто-то щепотью бросит, а там алмазы граненые. Справедливо, признал я. Еще одна причина, почему культ настолько могучий богат якобы сами не знают кто сколько бросает злато но это уж дудки знают до да монетки пришла наша очередь и мы киры послушно пожертвовали на благое дело нехилые деньги ко прихватили с собой по настоянию моей второй половины хорошо знающие здешние порядки. пожертвовали улыбнулись чуть выждали переглянулись отметились и хватит подытожил я валим валим но отсюда телепортом никак Надо за границу лужка выйти. Вот и пошли. — Ивова! Ивова! Ивова! Явилась. Вздохнул я. — Садимся. Невежливо же уходить в момент прихода главного гостя. Она не гость. Она здешняя хозяйка с планами мирового господства. Пофигу. Посидим по глазеям. Ивова возникла в ореоле белозолотого свечения, окутанная птичьими трелями и струнными переливами. Развела руками в стороны и ослепительно улыбнулась. «Дети мои! Любимые!» И снова оглушительный всеобщий восторженный рев. «Публика так разогрета жизнеславом, что покажи я ощипанную курицу настоящую, из мяса, и громогласного восторга будет не меньше. На это уже я ворчу и во все глаза рассматриваю богиню». Полная, внушительная в ширину особо невысокого росточка с прекрасными светлыми волосами, спадающими до земли. Пухлое личико сияет нисходящей улыбкой. Васильковые глаза ласково и добродушно смотрят на окружающих. Просторное белое платье прекрасно скрывает все возможные недостатки божественной фигуры. Платье без малейших украшений, если не считать за таковые тоненькую зеленую кайму по краю подола. А вот на самой Ивове украшений выше всякой крыши. Массивные золотые серьги, ожерелья, диадема, пальцы унизаны кольцами. Многочисленные браслеты звенят при каждом ее мягком шаге и жесте. «Любимые мои, благословляю! Благословляю вас всех, любимые мои, добрые мои, светлые мои!» И при каждом слове пас рукой. И бьющие над лугом волны звенящей божественной энергии. И вот так она раньше по слухам и ходила по безлюдным местам безо всякой охраны, заметила Кира. «Представляешь?» — Более жирной приманки для грабителей представить трудно, — согласился я и, вздрогнув, поправился. — Я в смысле количества украшений на ней. Любой разбойник слюной зайдет. — Ага, но теперь она никуда не на шаг. Ну что, пошли? — Тихонько крадемся мы прочь, — продекламировал я первое пришедшее на ум слова, шагая за Кирой. — Уже уходите? — вежливо спросил вставший на нашем пути жизнислав Мудрый. — спокойный. Руки за спиной. Добродушная улыбка подчеркнула каждую морщинку и каждый боевой рубец. А шрамов у него прямо много, будто какой-то маньяк поработал над его лицом опасной бритвой, и маньяка долгонько никто не останавливал. Сразу заметно боевое прошлое. «Время поджимает», — улыбнулся я, делая шажок в сторону. Кира повторила маневр. «И мы снова оказались перед жизнеславом». Будто он незримо сдвинулся с места, или же мы никуда не шагали? Мистика. Вернее, божественная магия. «Задержитесь. Получите благословение», — улыбнулся и Жизнеслав. «Мы славим жизнь. Мы славим свет. И мы боремся за свет». «Мы слышали и поддержали вашу борьбу, чем могли», — ответил я. «Я знаю. Щедрое пожертвование от щедрых людей». Каждый золотой пойдет на благое дело, поверьте. Мы верим, кивнул я. Розгард. Чужеземец с множеством имен и титулов. Как прошлых, так и настоящих. Молвил Жизнеслав Мудрый. Человек скрытный. Человек, побывавший во множестве передряг. Человек, что не раз беседовал с богами. С разными богами. Я промолчал. Кира поддержала мою немоту. Жизни славы это не смутило. Вчера я был у Оракула, и между делом спросил его о тебе. Знаешь, он отказался открывать мне подробности. Но кое о чем все же обмолвился. Как же он сказал? Старец наморщил лоб. Память уже не та, что прежде. Ах да, он сказал, свеча чужеземца по-прежнему ярка? и дарит немало света, чаши его духовных весов склонена все в ту же сторону, к свету. Вот только последнее время свеча Росгорода, продолжая гореть и дарить свет, становится все темнее день ото дня. Я всецело на стороне справедливости и добра, справившись с изумлением, сумел я ответить, всецело, но сейчас ты уходишь с праздника света. Я не простил Тишку, — глянул я ему в глаза, — и пока прощать не собираюсь. Мало отстроить дома и отдариться златом, погибших не вернуть, а они были главной частью нашего города. Редкость, когда чужеземцы так переживают о местных жителях. Но ты прав, это великая утрата, и я скорблю вместе с вами. Мы обязательно исправим невольно причиненное зло. Может, задержитесь? Взгляните в небо. Сюда уж белые драконы. А вскоре богиня Ивова благословит огромное количество семян, что накопились за время ее благословенного отдыха. И белые драконы разнесут напитанные жизненной силой семена по миру Вальдира. Каждый проклюнувшийся зеленый росток сделает жизнь, а вместе с ней и свет немного сильнее. «Это прекрасная традиция», — ответил я. «Но, к сожалению, мы должны уходить». Что ж, приятно было увидеть тебя и твою прекрасную девушку. Приятно было познакомиться воочию. Ко мне протянулась рука. Я колебался лишь долю мгновения и протянул руку в ответ. Рукопожатие старца было крепким. Чувствовалось, сожми он чуть крепче и хрустнут кости. Так и чудилось, хотя я отдавал себе отчет, что протянул не руку из плоти и костей. И сам жизни Жизнеслав... Он источал угрозу. подобное ощущения у меня были в карстовых пещерах, когда за моей спиной тяжело шагал медленно напивающийся оборотень грим. «Нам лучше быть друзьями, Росгард», разжимая ладонь, с улыбкой произнес Жизнеслав. «Мы не враги», — развел я руками. «И это прекрасно. Сейчас у нас у всех общий враг. Темный и страшный». «Удачи». Старец исчез, а мы торопливо прошагали до края луга, прошли мимо двух санстоунов и тут же воспользовались телепортацией, покинув званый ужин богини Ивовы. И едва мы очутились в тишке, я подхватил Киру на руки и рванул к особняку, благо мы оказались на площади героев. Оказались близко, конечно, но от сотен любопытных взглядов это не спасло. «О, Росгард с Киреей мчится к дому! Летит прямо, глядите! Видим!» «Куда это они так бегут?» Ты дурак, что ли? Поздний вечер. Они вон как одеты. Хорошо выпили. Теперь спешат навстречу спальне. Зачем? Ты дурак, что ли? Это же выражение такое. Многоговорящее. А красиво бегут. Вот бы он споткнулся, а я бы сфотал. Возьми в клан, Рос. И как шмякнулся бы в грязь, а я бы сфотал. Вы куда мчитесь? Снова беда? В Багдаде все спокойно отозвался я. В Багдаде? А здесь как? Ты дурак, что ли? Это же выражение такое. Еще одно. Спальня, Багдад. И как это связать? Удачи, Рос, ты сможешь. Вам делать нечего? Возмущенно рявкнул я. Советчики, блин, мотиваторы. Помогайте город строить. А у нас перерыв. Хе -хе. Пойдем пиво выпьем. Не могу. Жена запрещает. Жена ответила за меня Кира, и за нами захлопнулись ворота. Хорошо, что Кира без рюкзака и стального доспеха, а то бы не донес уж точно. Бережно высадив беду у порога, нырнул внутрь, пометался по коридору и слетел в подвал. Тут вроде пусто. Сорвал с шеи амулеты и стошно в него завопил. — Аньрул! Аньрул! Эй, Аньрул! — Рос, ты дурак, что ли? Передо мной соткался из зеленых нитей громадный скелет сдирая с макушки потрепанный ночной колпак. «Вечер же поздний!» «А?» «Да шучу! Чего орешь?» «Красиво, кстати, бежал!» «И как прошел вечер у Клуши Ивовы?» «Слушай, Аньрул!» «А!» «Слушай, кажется, тебе звездец!» «Вот тут удивил!» После продолжительной паузы признался бог смерти, скрещивая руки на груди и высясть надо мной. «Слово-то какое!» — Запомню. — А подробней. — А вот. Я торопливо покопался в менюшках, взмахнул рукой. На стене подвала замерцал экран. Анирул заинтересованно придвинулся, уселся, похлопал по полу. — Присаживайся, мол. Я плюхнулся рядом. Бог щелкнул пальцами, перед нами появилась по бокалу, между ними встала бутылка вина. Анирул сменил личину на изумрудного лемроса. — Идиллия. — Ага. Я наполнил бокал, отхлебнул, тихо хмыкнул, понимая, что долго идиллия длиться не будет. Я оказался прав. Первую часть речи жизни Слава Мудрого бог смерти слушался смешками, едкими комментариями. Порой даже смеялся в голос. Но когда величайший жрец Ивовы закончился вступлением и перешел к конкретике, вот тут Аньрул смеяться и ехидничать перестал. Стоило упомянуть кольцо мира, и бокал в его руке звонко лопнул, расплескав вино. Когда же Жизнеслав дошел до древнего артефактного механизма и спасительного подъема островов в небеса, Анирул вскочил, сжал кулаки, заскрежетал клыками. Так и простоял остаток речи. Просмотрел он и процедуру жертвования злата на светлое дело. Глянул на меня, увидев, как на экране я опускаю в мешок золото. Мы старались не слишком сильно выделяться пожал я плечами. «Правильно. Записана мною была и беседа с жизнеславом, как и упоминание об оракуле и моей все еще яркой, но изрядно потемневшей свече жизни». «Оракул», — процедил бог смерти, «он стал говорить слишком много. Где его хваленый нейтралитет? Где его скупость слов? Оракул, говорящий слишком много...» Из светоча знаний превращается в базарную торговку, живущую сплетнями и жаждущую внимания, дабы хоть как-то скрасить свою серую жизнь. Ему стало скучно жить? Это можно исправить на веселую смерть. Ого! Аньрул зол. Божественный альянс света, произнес я. Это большая сила, огромная сила под единым управлением. И ты будешь первым, против кого они направят свой удар. Росгард, ты не понимаешь. Вернее, ты не знаешь. Не ведаешь всей картины и потому оцениваешь все слишком мелко. Я мечтал, чтобы Зарград поскорее смяло уничтожил кольцо мира, чтобы измолол это проклятое место в пыль. Понимаю, ты пробыл там долгое время в тюрьме, сонная гробница. Не в этом дело. А в самом кольце? — громыхнул Аньрул, с шумом снова садясь напротив меня. — Ты знаешь, что такое кольцо мира и крылья войны? — Летающий легендарный древний остров, — отчеканил я. Речь Жизнеслава слушал внимательно. — Это лишь часть правды. Эти светлые твари вечно недоговаривают и никогда не гнушаются ложью. То, что они разведали и открыли истинное предназначение кольца мира — ложь. «Да, эти земли умеют летать. Если вдохнуть божественной энергии в старый механизм, провести ремонт острова взлетят и уйдут из-под удара. И это спасет сотни жизней». «Росгард, я готов прямо сейчас оплатить туда экспедицию с целью спасения твоих смуглых дикарей», — рявкнул Аньрул. «Просто чтобы доказать не их смерти я желаю. Я желаю уничтожения Кольца Мира». «Да почему? Как летающий остров опасен для тебя? Скроешься под землей всего делов. А вот чертов альянс света, эти тебя везде отыщут. Вот кого надо опасаться. Лучшие герои мира объединяются под единым флагом и жаждут начать истреблять тьму, где бы она ни была». «Темных богов ждут тяжелые времена», — клацнул челюстями Аньрул. «Это так. Вот только с таким врагом еще можно как-то сражаться». Можно. Можно и побеждать. Да и тьма тоже умеет объединяться. И умеет сражаться так, как никто. Вот только одно дело сражаться с врагом, превосходящим тебя в силе. И совсем другое — биться с врагом непобедимым. Кольцо мира — страшная угроза. «Непобедимым врагом?» — удивленно повторил я. Прикрыл глаза. «Перед моим мысленным взором...» Пронеслась картина летящих островов, палящих изо всех магических орудий, по убегающей армии тьмы. Страшные зарницы магических пожаров сжигают нежити демонов, залпы пробивают глубокие дыры в земле, вскрывая древние гробницы, добираясь до темных алтарей. Но неужели летающие острова настолько страшная угроза? Как-то не верится. Вальдиры велика, и вряд ли летающие острова могут перемещаться с молниеносной скоростью. Это скорее что-то вроде парящего медлительного утюга. Дредноут. Сбить можно любую пташку. Несколько коряво озвучил я свои мысли. Кольцо мира не пташка, Рос. Летает же? Чушь. Едва-едва может перемещаться. Со скоростью улитки. Предназначение кольца мира иное. Вот это новость, признался я, включая запись. Честно. Вы мало знаете о древних временах. Вы слышали лишь о том, что некогда существовала раса древних, что ушла в небытие по неизвестной причине. Постепенно к вам приходят знания. Но приходят слишком медленно. Я не хотел рассказывать о кольце мира, что стало для меня узилищем, потому как эти знания слишком соблазнительны для чужеземцев. Каждый клан захотел бы обладать летающим островом, признал я. Даже для меня это звучит как вау». «Звучит как вау? Запомни это выражение. Похоже, оно точно передает эмоции современности». «Эмоции современности?» «Сказал так сказал». «Чужеземцы пытливы и жадны, без обид». «Процветай и властвуй», — качнул я головой. «Все верно». «Вот-вот. Они обязательно бы сумели оживить кольцо мира и крылья войны». А затем залетающим островом явилась бы его истинная хозяйка, Ивова. «Стоп! Истинная хозяйка?» «Именно! Повторюсь, вы мало знаете о древних временах. Чтобы объяснить получше, я начну с божественного баланса. Что ты знаешь о божественном балансе?» «Да ничего практически». «Тут все просто». «Почему, по-твоему, так много богов преспокойно обитает в Вальдире, и каждый имеет своих последователей?» м, -м, м «Хотел бы ляпнуть, потому что так задумано создателями игры, но прикусил язык». «Должно быть более логическое объяснение». «Не знаю». «Потому как нынешние боги слабы», — припечатал Аньрул. «Подумай сам». Может ли обычное божество осенить благодатью целый мир? Оделить каждого просителя, а их немало. Не все приходят в храм и жертвовать, о нет. Целый сон попрошая, каждый день обивает пороги храмов, и каждый просит и просит. Исцелить себя или своего дитя. Пролить дождь на пересохшее поле. Избавить от темной напасти. Помочь с кражей. Помочь убить заклятого врага. Просители разные и просят у разных богов. Не сможет. К тому же светлое божество не станет помогать с кражей или убийством. Да, поэтому пантеон богов и делится на светлых и темных. Я с радостью вырву сердце у твоего врага. А та же Ивова попросит тебя простить его. Хм. Но главное – количество божественной энергии. Ее трудно собрать» и с ней очень не хочется расставаться, ведь если божество отдаст слишком много из накопленного, оно станет слабо и уязвимо для внезапной атаки. А в нынешние времена уважения к богам мало. Их низвергают одного за другим. А с небес сходят все новые и новые боги, поэтому энергии делятся скупо. И на всех не хватит. От Оттого и божеств так много». Для каждого находятся последователи. Каждый бог одаряет своих и не замечает чужих. Баланс. Божественный баланс устойчив. Ясно. А еще у каждого божества свои сильные и слабые стороны. Воры идут на поклон к Снессу, пахарики вове. Верно. Это еще одна причина процветания множества божеств. И потому их силы примерно равны. Кто-то чуть слабее. Кто-то чуть сильнее. Ключевое слово «чуть». Так вот, Росгард смертоносный, если Ивова Клуша оживит кольцо мира и станет его владыкой, о божественном балансе этот мир может смело забыть раз и навсегда. Ого! Да что это остров такой летающий? Что за магия в нем смертоносная? Это не остров. Смотри. Анирул несколько раз черканул пальцами по стене подвала. Черканул с силой, оставляя глубокие борозды. — Вот. — Видишь? — Вижу. — кивнул я, внимательно изучая получившийся рисунок. Гигантское рифовое кольцо, обрамленное по сторонам поднятыми каменными крыльями. Так оно, скорее всего, выглядело в полете. До обрушения в океан. — Что говорит тебе рисунок? — Хм, кольцо мира в полете? «А если так?» Коготь с хрустом проброздил стену, выписывая кривую. Внутри кольца появилась дуга. «Не въехал?» «Не въехал!» Повторил Анярул и дважды коротко ткнул в стену когтем, после чего добавил еще одну крохотную кривую, чуть помедлил и наметил два полукружья. «Мать твою!» Выразился я совсем некультурно, когда нарисованная картинка наконец-то сложилась в единое целое. — Это же... — Именно. Вот чем Ивова собирается сначала спасти мир, а затем подчинить его своей воле. Теперь ты понял, что это за чудовищное оружие? — Да какой же он высоты? — огромный Это сама смерть, — сказал я, бросив быстрый взгляд на Аньрула. Без обид. Какие обиды? Именно. Это сама смерть, задрапированная в обертку из света и благих намерений. Повисло молчание. Я не мог оторвать взгляда от стены. Ань рул прямо под кольцом мира, изобразил гигантского и несмотря на корявость рисунка, хорошо узнаваемого голема. Хотя назвать эту тварь големом попросту нельзя. Что это за голем такой, если вместо шляпы он надевает целый остров? Кольцо мира и крылья войны — это корона. Нарушил я, наконец, тишину и поразился, насколько хрипло прозвучал мой голос. Да. Крылатый венец. Венец войны и мирового господства. Кивнул Анирул, нанося размашистый удар и перечеркивая рисунок бороздами от когтей. И да этот вар вполне способна потягаться даже с целым материком. и это по силам. Ты видишь колосса, что некогда был порожден расой древних. Колосс ходил по океанам, и нигде вода не достигала ему даже пояса. Насколько же он был высок? Насколько? Ты можешь измерить и сам, Росгард, умный. Что ты знаешь о месте, именуемом «Квантонский провал»? «Быть не может. Я знаю это место и был там». «На дне?» «Над ним», — поправился я, вскакивая и делая нервный круг по подвалу. эта дыра, достигающая 16 километров в глубину. Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что раньше на том месте из океана поднималась гора Квантон. И достигала она, если в твоих мерках измерения, не меньше трех километров в высоту». На вершине той горы был построен могущественный божественный артефакт, ныне известный как Кольцо Мира. И когда работа была завершена, из океана восстал титан, высвободивший свое тело из глубин земли. А оставшуюся дырищу уже позднее приспособили для свалки особо опасных тварей и предметов. — Шестнадцать плюс три? Голем высотой 19 километров? Ты шутишь? — Если бы... Но то были древние могучие времена. Мир был переполнен силой. Не то что сейчас. Вряд ли Ивове удастся создать такое существо, как Колос Квантона. Не осилит. Но что-то пусть в половину меньше — вполне. — Колос Квантона. — Да. Колос Квантона. Следующий Сан будет именоваться иначе. — Стоп санстоун? Ты уловил суть. Ивова счастливица. Ей удалось заполучить в свои пухлые сонные ручонки немало древних секретов, и она не стесняется их использовать себе во благо. Нынешние санстоуны, те, что недавно громили твой город, созданы почти таким же путем, осколки древних знаний. И где-то в надежно защищенных храмовых сокровищницах, Спрятаны сейчас знания, что позволят Ивови возродить к жизни такую тварь, как колосс Квантона. Причем сделает она чужими деньгами и чужими руками. Умно. Этого допустить нельзя, не задумываясь, сказал я. Просто нельзя. Это же невероятный перекос баланса. Это конец мирового божественного баланса. Да, Ива воздержит слово. Она постарается остановить Зарград и вполне может преуспеть в этом. Однажды Колоссу Квантона это уже удалось. Звезда под Зарградом? Это Колосс ее туда заключил? Да. То была битва титанов. Убить не удалось. Но получилось обездвижить и усыпить на века. Колосс же навалил на титаническую звезду скалы и землю. Пытался соорудить могилу. И почти преуспел попутно создав целый материк. На материке зародилась жизнь, а следом и цивилизация. Затем, спустя века, случилось что-то страшное, убившее всю разумную жизнь на Зарграде. После чего великими над материком была установлена магическая пелена, заставляющая тварь под материком спать непробудным сном и ограждающая запретные земли от мореплавателей. Колосс Квантона был оставлен на страже, Он должен был вечно ходить вокруг запретного материка, охраняя его от вторжения, и быть готовым вновь схватиться со спящим там злом. Но ничто хорошее не длится вечно, Росгард. На колосе Вантона обитало немало разумных. И однажды они решили, что это несправедливо. Они вечно на страже, они вечно бродят по океанскому дну. В то время как там, на Старом Континенте, вовсю бурлит и кипит веселая, беззаботная жизнь, и колосс Квантона впервые за многие века сменил курс и зашагал к старому континенту. Правящие колоссом решили править и всем миром. Почему нет? Ведь в их руках было страшнейшее оружие с чудовищной мощью. Кто бы совладал с соблазном? Я лишь покачал головой, завороженно слушая. — Но колосс Квантона преодолел лишь половину пути, — усмехнулся злорадно нерул И был уничтожен в том месте, где сейчас и покоится крылатый венец, известный тебе как остров-кольцо мира. Кем уничтожен? И как? Задал я самый главный вопрос. Древними. Это я знаю точно. А вот как именно нет? Скрыто тайной. А хотел бы я знать. Особенно сейчас, когда мы уже живем в тени вздымающегося древнего ужаса. Если мы ничего не предпримем, очень скоро мы почувствуем дрожь земли от поступи приближающегося Исполина. Мы должны помешать этому плану. Нет. Нет? Мы не сможем, — ответил я мрачно, прекращая вытаптывать круговую дорожку. Так же, наверное, и колосс Квантона шагал вокруг Зарграда, пока ему не надоело, и он не решил устроить свой мировой порядок. Нам это не по силам. Тьма может многое. Божественный альянс света. Уверен, что уже сейчас в его рядах многие светлые боги и тысячи чужеземцев, а вместе с ними немалая часть их богатств. Такую армию не победить. Максимум замедлим, но не остановим. Замедлить уже кое-что. Да, вот это и надо сделать. Замедлить их планы. Ставить палки в колеса. Мешать любой ценой. Аньрул, если мы доберемся до Тантериала, и ты обретешь мощь, ты сможешь уничтожить колосса? Любого из них. Того, что под Зарградом, и того, что еще не поднялся из океанических вод. «Если доберемся, я смогу многое», уверенно ответил бог смерти. «Я понял, и начинаю действовать». «Как и я». «Только не торопись», предупредил я. «Не мне тебя учить, но...» «Я всегда прислушаюсь к мудрому совету, Росгард. К твоему особенно». Не беспокойся, я лишь начну подготавливаться. Готовься и ты. Помни, мы должны добраться до Тонтериала как можно скорее. Учитывая происхождение твоей дочери, это особенно для тебя важно. А при тут Роско? А я не сказал. Сказал что? Держать в движении такую махину, как колоск Вантона, непросто. Ты знаешь, как быстро обычные санстоуны жрут божественную энергию? А теперь представь аппетит гиганта, царапающего макушкой звезды. В колосе Квантона были заключены три бога и две падшие твари, и лишь их совместной жизненной энергии хватало, чтобы заставлять колосса переставлять ноги. Наверху же, на венце крылатом, восседало еще одно божество, которому многочисленное население колосса непрестанно молилось, дабы напитать его энергией для управления. На венце. Будущее место Ивовы Клуши. роскажи если им удастся ее пленить. Отправится в очрево гиганта и вечно будет заключена в крохотном каменном мешке, отдавая энергию своему узилищу. Этого не будет. Теперь ты понял. Береги дочь. Ивова знает о нужном количестве энергии. И вскоре она обратит свой взор на всех потенциальных... Как же это слово? Ах, да батареек. Ей понадобится немало живых бессмертных батареек, и Роска вполне может стать одной из них. Ведь для Колосса, управляемого Светлым Божеством, подойдут только светлые богини, а Роска более, чем светлая. Этого не будет. Хорошо. Аньрул, приглядывай за моей дочерью. Я схватил бога смерти за запястье. Приглядывай Я постараюсь сделать все возможное, чтобы ускорить наш путь в ад. Дочь у меня не поседа. Вся в отца. Ага. И я хочу быть уверенным, что она не будет схвачена и увезена, пока меня нет рядом. Я пригляжу за ней. Обещаю. Спасибо. А теперь действую Росгард. Без промедления. Бог смерти исчез во тьме. Подвал опустел. Остался лишь рисунок на стене да и он существовал недолго. Сделав скриншот, я тщательно уничтожил рисунок. Прижался спиной к обезображенной стене, выключил запись, вывел меню сообщения и написал первое послание. «Орб, мы должны ускориться. Прикладываю две записи. Речь Жизнеслава Мудрого и речь Анирула. Прослушай немедленно, ты поймешь». Послание умчалось. А я написал следующее. «Черная баронесса, где ты?» надо срочно поговорить». Ответ пришел спустя минуту, которая тянулась крайне долго. «Привет, сейчас немного занята, ты ведь в курсе об альянсе? Прикидываем возможные последствия, попивая чай в библиотеке?» Аналитики чешут репы. «Вы даже не представляете последствия и масштабы, поверь мне. Вы сейчас занимаетесь ерундой, нужно встретиться. Сейчас». Еще одна пауза. И ответ. принято Добро пожаловать в Барат-Гадур. Используй свиток телепортации, доступ открыт. Умеешь ты заинтриговать и обидеть одновременно. Жду. Уже лечу. Проворчал я, продублировал видеозапись и старательно нарезал ее на куски. Нельзя показать черной баронессе лишнего. Ничего, касающегося наших с Аньрулом планов. И ничего, касающегося моей просьбы о защите Роски. Тренькнула. Куда делся? Это от Киры. Держи видео от Анирула. Совершенно секретно. Я на беседу с черной баронессой. Мир Вальдиры меняется Кирыч. Прямо полностью. Отправил сообщение, прикрепив к нему полную версию видео. Я активировал свиток. И багровая вспышка с проблесками вулканического огня поглотила меня. Библиотека не спящих не изменилась. Разве что 5- шесть шкафов прибавилось. Следят за пополнением библиотечных фондов. Баронесса встретила меня, сидя в кресле. Кофе. Домашние тапочки, что не слишком сочетались с черным кожаным костюмом. Свисающий с колена длинный свиток. Вся из себя деловая и усталая. Больше в библиотеке никого. «Беседа тайная», — предупредил я сообщением. «Мы тут одни, нас никто не слышит». «Долго ты будешь гнобить моих аналитиков?» — спросила она мирно. «Я им передала твои слова про ерунду». «Без обид». Дернул я плечом, плюхаясь на диван. У них мало инфы. Ну или вы копнули так глубоко, что дальше только магма. Красиво сказано. Давай обрадуй меня и скажи, что ты решил поделиться своим тайным способом остановить Зарград. Я знаю два способа, хмыкнул я. Тебе какое описать Два? Два, подтвердил я. И шучу. Выбора не даю. Расскажу тебе о способе Ивовы. Я его и так знаю. Ее главный жрец во всеуслышании объявил. Проклятие, как мы могли не доглядеть? Летающий остров, артефакт древних, а мы оставили его за кормой. Черт!» «Да нет», — улыбнулся я. «Ты ничего не знаешь. Доверенных приглашать будешь? Или сначала одна видеосказку послушаешь?» «А сказка страшная?» «Очень. Тогда только ты и я. Включай». «Включаю». Видеозапись возникла между нами. Со своего места я мог наблюдать за черной баронессой прямо сквозь экран. Сначала она улыбалась. Но чем дальше шла запись, тем меньше радости оставалось на ее лице. Когда же запись закончилась, она медленно встала и процедила. матива его вину!» «Красиво сказано! Еще что скажешь?» «Еще? О, я скажу!» «Меня аж в спинку дивана вдавило!» Давно я не слышал столь яростного мата и давно не видел разлетающихся во все стороны книг и падающих книжных шкафов. Черная баронесса была в бешенстве. От ее удара с треском разлетелась секция дубовых перил. Улетело кресло, просвистев через всю библиотеку и разбив цветной витраж. Следом умчалась кружка с кофе. Остановившись, баронесса наставила на меня палец и тяжело дыша произнесла. «Такого нам не надо!» Эту инфу нельзя держать в секрете, Рос. Просто нельзя. Я собираю совет кланов и зову на него всех, и врагов, и друзей. Альянс не остановить. Не остановить. В нем уже полмиллиона игроков, и цифра растет каждую секунду. Но что-то сделать мы должны. Меня и многих других вполне устраивает старый мозаичный мир с его светом, тенями и полутенями. Если свет станет слишком яркий, нам всем не сдобровать. Даже тем, кто в жизни не грешил. Останься. Я хочу, чтобы ты присутствовал на совете кланов. Ночь уже. Все спят. Проснуться. Никуда не денутся. Плевать я хотела на их часовые пояса. Сбор кланов через час. Ты останешься? Да, но буду не один. Кира бом, а не со мной. Орбит? Он занят. Чем? Лысину полирует. Нашел время шутить. Хорошо. Открываю им доступ. Через час в зале войны. «Мы будем», – кивнул я, раскрывая упавшую на колени книгу. Когда я поднял глаза, баронессы уже не было. Я остался в громадной библиотеке совершенно один. Ну и ладно. Передохну. Ведь через час начнется та еще шумиха. Господи, как я до такого дошел! Ведь когда все начиналось, я всего лишь хотел заработать баксов двести. И где я сейчас?